И впрямь кто? Пуласки, Висконсин. Станислав Людвиг Юрдобролинский прибыл в Чикаго 5 января 1909 года. Первые несколько лет в Америке он таскал бочки с пивом в местной пивоварне, а по ночам учил английский. Позднее Станислав нашел работу получше на стройке Чикагской и Северо-Западной железной дороги, проходившей от грин Гринбэй-Висконсин через маленький городок под названием Пуласки. В те времена Пуласки, Висконсин, был крошечной деревней польских иммигрантов которых заманил сюда ушлый немецкий землевладелец. Купив землю, он взялся распространять буклеты по всем польским кварталам шахтерских поселений вокруг Чикаго, Милуоки и Пенсильвании, в надежде продать земельные участки множеству польских эмигрантов, желал устроить эдакую «маленькую Польшу» в Америке с костелами и школами. Он даже назвал городок в честь князя Казимира Пулавского, польского аристократа, сражавшегося бок о бок с американскими патриотами в войне за независимость, для пущей привлекательности. Первая группа новых землевладельцев прибыла в Пуласке и обнаружила, что костелы и школы, отрекламированные в буклетах, еще предстоит построить, и потому они взялись за дело. И построили их. В 1916 году Станислав Юрдобролинский прибыл в Пуласки, строя железную дорогу. Он укладывал рельсы. Пока был в городе, жил в милой польской семье, где была симпатичная 80-летняя рожеволосая дочка. Через несколько недель укладка дороги двинулась дальше, а Станислав нет. Он остался и осел в пуласке с молодой женой Ленкой Мари. Станислав тяжелой работы никогда не гнушался и очень стремился зарабатывать деньги, а потому днем вкалывал на лесопилке, а ночью на консервной фабрике. Вдобавок по воскресеньям после церкви стал готовиться к получению гражданства Соединенных Штатов. Сидя в маленькой съемной комнате над булочной Глински и штудируя Конституцию и Декларацию Независимости, он так воодушевлялся, что читал жене вслух. «Ленка, ты только послушай. Тут написано «Право на жизнь, свободу и стремление к счастью». Только представь, Ленка, наша страна хочет, чтобы мы были счастливы, и ты будешь счастлива. Как только разбогатею, сразу куплю тебе шубу». Ленка смеялась, «Нам дом надо сначала купить, а после того, как я стану гражданином, получу право говорить, что захочу, и меня никто не арестует, и я смогу купить дом, и его у меня никогда посмеют не отобрать». Ленка его поправила, «Никогда не посмеют отобрать». «Точно, и у меня будет свое дело, как у мистера Спирпински, подумать только, Ленка, отныне все наши дети будут американцы». «И наши внуки, и их дети!» Ленка к тому времени уже два месяца, как беременна их первенцем, урезонивала его. «Станислав, уймись и учись!» День главной гордости всей жизни Станислава, когда он отправился в Гринбей получать гражданство Соединенных Штатов. Не успел он принести клятву, как тут же схватил жену за руку и помчался к громадному дому суда по соседству подать заявление на американский паспорт. Ленка, едва за ним поспевая, спросила. «Зачем тебе паспорт так скоро, Станислав? Мы еще не весь, когда поедем куда-нибудь». «Знаю», — сказал он. «Но когда окажусь в Польше, я хочу, чтобы они видели, как давно я уже гражданин». Через несколько недель, когда паспорт, наконец, прибыл по почте, с радостной фотокарточкой внутри, Станислав обошел весь город и показал паспорт всем, кого встретил. Он тыкал в графу с ростом и спрашивал. «Вы знаете, у кого рост шесть футов четыре дюйма?» «У мистера Эйбрэйхэма Линкольна! Вот у кого!» Через несколько недель Ленка родила их первенца, темноглазую малютку с черными кудрями, которую они назвали «фрицей Уилленкой Юрдобролински», и она стала отцовой гордостью и радостью. К досаде Ленке тот по временам приходил с работы, сгребал дочерку из кровати и тащил в город, в таверну тик-так, хвастаться. Двумя годами позже родился сын. Его назвали Винцентом Станиславом Здиславом Юрдобролински. А еще через год родились дочери-близнецы. Одна появилась на свет за несколько секунд до полуночи 31 мая, а вторая через полминуты, уже 1 июня, и потому девочки получили имена Гертруд Мэй и Тула Джун. Два года спустя родилась младшенькая Софи Мари. Близнецы и их младшая сестра пошли в мать, Рыжие, а Винцент, которого в семье звали Винком, вышел крепким блондином. Станислав гордился всеми детьми, но старшая — фрицы. Была ему звезда очей. Когда ей было пять, он сажал ее на плечи и гулял с ней по главной улице, а всем встречным показывал купчую на землю, за которую он так тяжко работал. «Глядите», — говорил он, — «продано Станиславу Юрдобролинске два акра. У меня теперь есть земля, что скажете?» Люди в городе любили Станислава. Он всегда был дружелюбным, славным малым. На такого можно было полагаться. Через несколько лет они получили суд в банке, и с помощью друзей Станислав отстроил двухэтажный кирпичный дом с большой кухней и длинной просторной верандой. В ближайшие годы, желая еще подзаработать, Ленка, отличный повар, взялась продавать польскую выпечку и колбасу окрестным столовым и готовить для больших церковных событий. А кроме того, растила детей. Было непросто. Оказалось, что старшая фрицы не фунт изюма. Вечно заводная, она прыгала и носилась, играла в мяч с мальчишками, висла на деревьях, прыгала с двадцатифутовых лестниц на спор и вообще оказалась хвостушкой. Но в глазах отца фрицы была ангелом. Ленка рассказывала ему, что успела натворить за день его дочь, а он только смеялся. Даже когда монахини призвали их побеседовать о манере фрицы затевать со старшими мальчиками драки на игровой площадке, Станислав, добрый католик, кивал и делал серьезное лицо. Но потом не сказал фрицей ни слова. «Ну и что с того, что она чуточку буйная?» Чуял он, что эта девчонка еще заявит о себе. Он знал. Ленке хотелось бы, чтобы одна из дочек стала монахиней, но Станислав был почти уверен, что это не фрицы. Меж тем в Пойнт-Клиэр Эрл все еще сидел со Сьюки, изо всех сил пытаясь ее успокоить, но без толку. «Ой, Эрл, моя жизнь кончена».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 «Неудивительно, что я никогда не была хорошенькой». «Сьюки, ты очень хорошенькая». «Не как Ленор». «Нет, иначе, но настолько же, если не более. Не понимаю, почему ты никогда мне не верила». «Но Сьюки не слушала». «Я даже не Крэкенберри». «Неудивительно, что я никогда не была такой умной, как Бак». «Сьюки, милая, ты умница».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 Эрл уехал и с юги задремала на часок. Но потом, проснувшись, все еще чувствовала себя совершенно разбитой и встать не смогла. Позвонила Нетти, сказалась простуженной и попросила ее покормить птиц. Все утро она пролежала в постели и проревела. Надо бы с кем-нибудь все это обсудить. С кем-нибудь, кто наверняка не проболтается Ленор. И потому она перекатилась на кровати и позвонила старой соседке по колледжу Дэнни Нордстром в Миссури, Дэна тут же сняла трубку. «Дэна, это Сьюки». «Сьюки, привет!» «Слава богу, ты дома!» «О, Дэна, стряслось ужасное!» «Ой, что-то с Эрлом?» «Нет». «С детьми?» «Нет». «С матерью?» «Нет, со мной». «Милая, что такое? Ты болеешь?» «Нет», схлипнула Сьюки. «Я полячка».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 «Ты капа, потому что ты всем нравилась. Мы же были вместе с самой недели пик, помнишь?» Но Сьюки не слушала и продолжала болтать. «О, Господи! Я даже в загородный клуб Селмы вступила подложно. Я сказала Ленор, что не желаю никаких светских выходов, а она все равно продавила и позволила мне выставить себя идиоткой». Что люди подумают, когда обнаружится, что я не Крэкенбери и не Симмонс, а незаконно польская сирота Янки? Подожди, с чего ты взяла, что ты незаконно рожденная? С того? Тут написано в моём свидетельстве о рождении. Отец неизвестен. Ой, ну, Сьюки, людям теперь уже, в общем, плевать на такое. Но мне-то нет. И я себя чувствую самозванкой, выскочкой какой-то. Да помириться стыда просто. Смотрю на себя в зеркало и вся свекольная от позора. «Да почему же, Сьюки, ты ничего плохого не сделала? Чего тебе стыдиться? Потому что ты же меня знаешь. Я всегда гордилась своей честностью и открытостью. А тут вдруг обнаружила, что я подделка». А вся моя жизнь – одно сплошное вранье. Я теперь в глаза людям смотреть не смогу. Мне совершенно точно нужны серьезные лекарства. У меня, может, сейчас нервный срыв. Джерри дома? Может, попрошу его прислать мне каких-нибудь таблеток? Сколько они стоят? Сьюки, милая, да нет у тебя никакого нервного срыва. Потрясение просто. Вот и все. Я сама потрясена. Твое расстройство вполне объяснимо. Ну, то есть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 Дэна знала Ленор и всякий раз от нее просто балдела. Но с юки ей было в некотором смысле жалко. Шутка ли? Вдруг обнаружить, что удочерена? Сьюке всегда оценивала себя глазами Ленор. Сколько бы Дэна не пыталась говорить с Сьюке, какая она отличная девчонка, та никогда этого толком не понимала. Хотя была одной из самых веселых и любимых во всем студгородке, Сьюке так в себя и не поверила. Все ее обожали, кроме, похоже, и ее самой. Поговорив с Деной, Сьюки вспомнила, что надо бы покормить куку -ку, и потому выбралась из постели и спустилась вниз. Пока открывала банку с тунцом, размышляла над словами Дены. Может, она и права, но в Пойнт-Клиэр всего один психиатр, доктор Шапира, и он, очевидно, прежде никогда не имел практики в маленьком городке.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 Эрл оказался прав. Через несколько минут сердце и впрямь успокоилось. Слава богу, она вышла замуж за Эрла. Он был ее надёжа и опора и в горе, и в радости. Но и это Линор сумела усложнить. Выпускных оценок с Юки не хватило для поступления в лучший колледж, как того хотела Линор, но ее так просто не остановишь.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 «О, зачем мы с отцом потратили столько денег на твой колледж, чтобы вывести тебя в свет? Сколько связей задействовано впустую! Думать невыносимо! Хоть снимай саблю прадеда Симмонса со стены, да бросайся на неё. Вот тут-то Сьюки обычно издавалась. Но теперь, быть может из-за болезни высокой температуры, впервые в жизни не отступила.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 Когда родилась ее первая дочка, Диди, а Сьюки везли в палату, она услышала, как линор стоя у окна родильного отделения, надрываясь, вопит на весь коридор. «О, боже мой, Олтон, у нее уши пулов! Я знала! Я так и знала!» К несчастью, пулы, сидевшие в приемном покое за углом, тоже это слышали. После этого семейные сборища никогда не бывали приятными. Когда Сьюки сообщила матери, что вновь беременна, Ленор откликнулась менее чем восторжена «О нет!» — вздохнула она. «Что ж, остается надеяться и молиться, что это мальчик!» Через восемь месяцев Сьюки везли по коридору вымотанную и квелую после рождения не одной, а сразу двух девочек.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 Он всегда ей нравился. Но влюбилась она в него именно тогда. Поинт Клиэр, Алабама. Пятница, 10 июня 2005 года. Наутро зазвонил телефон. Сиюки тем временем кормила куку -ку, и от этого звонка чуть из кожи не выпрыгнула. Проверила не ли Норли, если мать она не будет снимать трубку однако высветился номер сеси та звонила из свадебного путешествия которое они проводили в кэллууэй гарден пант маунтин джорджи привет милая поздоровалась с юки со всем доступным ей жизнелюбием привет мам ты как все в порядке милая я звоню сказать что добрались мы отлично и нам тут все нравится как папа прекрасно куку -ку тебе не докучает «Вовсе нет, она тут рядом, милая, завтракает, и нам отлично». «Ну, здорово! Ладно, люблю тебя, папе привет!» «Хорошо, дорогая, и мы тебя любим, развлекайтесь, увидимся, когда вернетесь». Повесив трубку, она осознала, что рано или поздно придется рассказать детям, что их бабушка не очень-то им бабушка. Но, ясное дело, такие вещи человеку в медовый месяц не сообщают. Во второй половине дня, прихватив бинокль, она забралась на второй этаж и дождалась, когда Ленор докатит чайную тележку до конца пирса. У них с подругами из клуба «Закат» имелась традиция чаевничать в пять часов пополудни Тогда Сьюки позвонила Энджел и сообщила, что ее свалил ужасный грипп, и врач сказал, что он страшно заразный, а для пожилых людей вовсе смертельно опасен, и порекомендовал не менее двух недель близко к матери не подходить. Врач Энджел ужасно не хотелось, Однако Сьюке было совершенно плевать, встретиться ли, подтолкуют ли они с Ленор в этой жизни еще хоть раз или нет. Ведь Ленор расстраивал ее даже издали. Сьюке желала лишь одного – спуститься, достать бутылку водки и всю ее выпить. Она поразмышляла над этим замыслом. Искушение было велико, но великий страх совершенно слететь с катушек и публично опозорить мужа и детей. Увы, в сложных обстоятельствах Сьюки всегда шла в разнос и делала глупости. При первом выходе в свет она так нервничала и столько выпила, что на торжественном ужине принялась метать ложкой мороженое через стол и угодила одной доброй подруге матери в затылок. В тот же вечер наступила на оливку, проехала по всему танцполу и оказалась под чьим-то столом. Да и не только с алкоголем такое бывало. В колледже она так огорчилась, когда кто-то из мальчишек не позвал ее на большую вечеринку братства, что съела два десятка пончиков хрумкий крем, который стянула из кладовки сестринства. Ее соседка вернулась со свидания и обнаружила с Юки на кровати в отключке с недоеденным пончиком в волосах. Сверх того, ей вечно везло на всякие неприятности. В день своей свадьбы, шагая в церкви по проходу, она умудрилась запутаться в фате, и упасть, а из всех ее знакомых только ей удалось сломать ногу, упав с неподвижной карусели. С чего Ленор решила, что Сьюки может стать балериной, оставалось для нее загадкой. Сьюки сидела на кровати, гладила куку -ку, и тут ее озарило. Все эти годы она ела себя поедом, а может, она тут вовсе и не виновата. Кто знает, вдруг поляки – плохие танцоры. Эрл поразился новостям почти как и с Юки, но на следующий день по дороге на работу вдруг вспомнил разговор, случившийся у него с тестем. И теперь задним числом он думал, не пытался ли мистер Крэкенбери околично сообщить ему, что с юки удочеренная. В тот вечер Эрл и его будущий тесть удрали с грандиозной помолвочной вечеринки, устроенной в честь Эрла и юки в загородном клубе, и вышли на заднее крыльцо с видом на поле для гольфа, курить Они слушали сверчков, и тут мистер Крэкенбери, высокий осанистый человек, пожалел юношу. Он увидел, что Эрл до смерти боится Ленор, но надо отдать ему должное, будущий зять выдержал даже устроенную Ленор истерику и ее пристальные взгляды на его уши. После долгого молчания мистер Крэкенбери откашлялся и сказал «Эрл, да, сэр?» «Вы со Сьюки собираетесь сделать большой и важный шаг. Однако прежде чем это случится, мне надо сказать тебе о ней кое-что. Ты должен это знать». «О Сьюки?» «Да, и это может изменить твои к ней чувства». Эрл глубоко вздохнул и взглянул на него. «При всем уважении, сэр, я знаю, что не нравлюсь матери Сьюки, но чтобы вы не сказали о вашей дочери, я не переменю своего решения». «Я люблю ее и намерен на ней жениться». «Рад слышать, сынок, но...» «Как бы это сказать?» «Помнишь старое присловие «Хочешь знать, какой будет твоя жена через двадцать лет?» «Глянь на ее мать». «Да, сэр, слыхал такое». «И все равно люблю ее». «Ой, без обид, сэр». «Никаких обид. И я так понимаю, ты осведомлен, что у моей жены брат и сестра в милом холме. И вообще семейную историю знаешь». «Да, сэр, Сьюки рассказывала». «А, но потому, естественно, ты, наверное, закономерно беспокоишься за Сьюки и за ваших общих детей. Но на твоем месте я бы не тревожился». «Я и не тревожусь? А что?» «Ты мне доверяешь, сынок?» «Да, сэр?» «Можешь мне дать слово джентльмена, что этот разговор никогда и никому не перескажешь, особенно матери Сьюки?» «Да, сэр». «Что ж, не спрашивай, откуда я это знаю, но даю тебе слово. Сьюки совсем не как ее мать, да и никак как Симонзы вообще. Понимаешь?» «Да, сэр, кажется...» «О, ух ты! Что ж, пронесло!» «Да, я так и думал». «Не обижайте, сэр!» Он рассмеялся. «И опять никаких обид!» Я отдаю себе отчет. Ленор иногда может казаться странноватой, но, говорю тебе, сынок, по мне так она все та же прекраснейшая девушка на свете. У меня в жизни с тех пор, как я ее встретил, не было ни единой скучной минуты». В тот самый миг встревоженная Ленор, увитая шарфами, выскочила на крыльцо и позвала его. «Олтон, ты где?» «Ах, вот он! Ты мне нужен! У нас трагедия! И я только что уронила свое парадное кольцо в пунш! Надеюсь, никто его не проглотил! Это же про Скорей!» Мистер Крэкенберри глянул на Эрла и промолвил. «Ну, ты понимаешь!» И, закатывая рукава, пошел линор в дом. Как ни странно, однако после того разговора Эрл больше не переживал за Сьюки и даже не интересовался всерьез, откуда мистер Крэкенбери все это взял. Но теперь-то понял, что тесть пытался ему сказать. В тот вечер Эрл приехал домой и рассказал Сьюке о разговоре, который произошел у них с ее отцом на помолвочной вечеринке. Сьюке оторопела. «Почему ты раньше не говорил?» Ну, милая, по правде сказать, я просто забыл. Забыл? Эрл, ты вообще отдаешь себе отчет, сколько бессонных ночей я провела, раздумывая, что кончу свои дни в милом холме? Нет. Правильно, потому что я не хотела тебя волновать. И вот обнаруживаю, что ты и не волновался. Я даже написала тебе и детям прощальное письмо с указаниями, А ты мне говоришь, я забыл? Ну, милая, я к тому же дал твоему отцу слово джентльмена, что никому не расскажу, и он не объяснил мне, почему ты не как Ленор. Но почему папа никогда мне этого не говорил? Полагаю, считал, что тебе лучше не знать. Вот интересно, абак Бак осведомлен, что я удочеренная? Интересно, он был в курсе все это время, но мне тоже не говорил. «О, в этом я сомневаюсь, милая». С Юки все это потрясло еще больше. Чего еще она не знала? Чего еще ей никто никогда не говорил? Все это было так странно и бестолково. Бак явно происходил от Ленор, и все же линор всегда смотрела на него так, будто он с дерева слез. Брат носился по дому, а она восклицала Что это за странное существо только что бегало у меня в гостиной с грязными ногами? Ясное дело, оно не может быть моим родственником. Ленор всегда уделяла ей гораздо больше внимания, чем Баку. И Сьюки вечно было от этого неловко. Она даже спросила Бака, не злился ли он на нее, а Бак ответил. Шутишь? Да я счастлив, что у нее есть ты, что она помыкает тобой, а не мной. Но зачем тогда Ленор так ее шпыняла? потому что с юки девочка линор неизменно говорила мужчины нужны и постольку поскольку а женщины прирожденные вожди и в обществе и дома или может ленор пыталась сделать из нее то чем сама не была неужели мать чуть не разрушила с юки жизнь только ради сохранения лица сьюки понимала что не должна сердиться на эрла за его молчанку про разговор с отцом Он тогда думал, что поступает правильно, и Сьюки видела, как он теперь сокрушается, но все равно не понимала, что ей делать и надо ли делать что-либо вообще. Филлипс, 66, Винка, 1937 год. Помимо, собственно, Винка-Юрдобролинския, Шестифутового чаровника, заполнявшего бензобаки и мывшего стекла, была и еще одна причина, почему «Филлипс-66 Винка» не имела отбоя от клиенток. Чистые уборные. По этой части мамуля опережала национальные стандарты. Поначалу всеми делами на автозаправочных станциях ведали мужчины, и потому туалеты содержались скверно. Умывальники и унитазы мыли редко, полы обычно бывали загажены. Одна дама, покидая автозаправку в дирк парк штат Мичиган, воскликнула в ужасе. «Там в грязи на полу можно сад вырастить!» Дамы редко считали эти удобства безопасными для здоровья и прибегали к ним лишь в крайнем случае. Зато на Филлипсе 66 Винка мамуля всегда считала, что и мужские, и женские уборные – должны содержаться в той же чистоте, что и у нее дома. Все четыре дочери по очереди следили за тем, чтобы на умывальнике всегда был свежий кусок белого мыла, чистое белое полотенце, и чтобы каждого входящего ожидали сияющие раковины, унитазы и белый кафельный пол, только что отмытый слезолом. На станции Винка ни один микроб не выжил бы. Весь день кто-нибудь из девочек Юрдобролински бегал от колонки к дому и назад с ведром, щеткой и полотенцем под мышкой. Естественно, они припирались между собой, чей черед мыть, но дело делалось всегда. Винку, Папуле и другим механикам пользоваться гостевыми уборными никогда не позволяли. «Не желаю я, чтобы вы своими руками в тоготе все залапали», – говаривала мамуля. Все больше женщин и девушек садилось за руль. Топливные компании наконец это поняли и принялись соперничать друг с другом за привлечение женской клиентуры. Знаменитая медсестра и известный на всю страну лектор Матилда Песмер сказала, «Нет лучшего способа заманить их на заправке, чем предоставить чистую уборную». «Тексака» организовала «Белый патруль» и содержала для него целый парк «Шевроле». На этих машинах разъезжали специально обученные инспекторы по чистоте и высматривали в каждом углу грязь. Владельцы автозаправок «Тексака» надеялись успешно пройти проверку и выиграть звание «Белый крест чистоты», что позволяло им добавить к вывеске надпись «Лицензированные уборные». Вскоре еще одна компания принялась отправлять с проверкой группу под названием «Патруль сверкания». «Филипс Петролиум» тоже решила не дать себя обскакать и объявила свою компанию за чистоту, наняв команду привлекательных молодых медсестер «Хозяек трасс», облаченных в светло-голубые форменные платья, белые туфли и чулки, а также щегольские кепки полувоенного фасона. Руководители «Филлипс» рассчитывали, что хозяйки трасс поддержат лояльность клиентов компании своими изысканными манерами, приятной наружностью и желанием помочь в беде. Девушки также объясняли водителям дорогу, советовали рестораны и гостиницы и находили время проконсультировать путешествующих матерей о гигиене новорожденных. Хозяйки начали свое странствие по магистралям и проселкам в массивных бежевых седанах с темно-зелеными крыльями и логотипом «Филлипс-66» на двери. Им полагалось удостоверяться, что каждая уборная на заправке «Филлипс-66» соответствует стандартам аттестованной уборной. Увы, хозяевам автозаправок девушки заявлялись как снег на голову, и никто не знал, когда они могут прибыть. Еще один повод, чтобы чисто было все время. Винг увидел его первым. Громадный бежевый седан с темно-зелеными крыльями так тихо закатывался на станцию, что мог сойти за акулу. Винг почуял, как волосы у него на загривке встают дыбом. Он сморгнул, убедиться что ему не померещилось, но нет. Все заправду И выглядел автомобиль в точности, как на фотографии из журнала «Филлипс-66». Винг приблизился и спросил. «Я могу вам помочь, мисс?» Женщина с длинным острым носом отозвалась. «Да, молодой человек, я желаю говорить с владельцем станции. Сообщите, что уполномоченная медсестра Дороти Фрейкс прибыла с инспекцией уборных». «Хорошо, мэм», — ответил он и помчался на зады станции за популей. Выглянув в окно на втором этаже, Гертруд Мэй тоже увидела, что происходит. «Ох ты ж!» — сказала она и рванула вниз за сестрой-близняшкой Тулой Джун и за мамулей. Когда мамуля высунулась из кухонного окна, женщина уже вышла из машины и папуля с ней беседовал. Мамуля никогда прежде не волновалась, но увидев, насколько та женщина официально держится, форменное платье, планшет под мышкой, Вдруг запаниковала. «О, милая благословенная Матерь Божья!» сказала она. «Чья очередь мыть была последняя?» «Фрицы!» ответила младшая Софи Мари, и фрица готова была ее за это убить. «Ох, ну нет!» Теперь мамуля испугалась не на шутку. Фрицы мыло из рук вон плохо. Мамуля схватила ее за плечи. «Фрицы, посмотри на меня! промыло не забыла?» «Не забыла, конечно!» «Раковину терла?» «Да, но там все равно было чисто». Мамуля выглянула. Папуля все еще стоял и кивал, как заводной. Что он говорил ей? И тут вдруг медсестра резко развернулась на каблуках и направилась в дамскую уборную, воздев планшет, будто изготовившись к бою. В окнах дома пятеро не сводили глаз с двери, ожидая появления медсестры, но минуты тянулись, а та не выходила. Мамуля мяла фартук. «Что же она так долго?» Тула Джун предположила. «Может, ей в туалет надо было? Ну, или как-то...» Прошла еще минута, и они заметили, как медсестра нырнула из дамской уборной в мужскую. Мамуля проговорила. «Софи-Мари, ну-ка, неси мои четки, нервы в клочья». Чуть погодя, мамуля по-прежнему смотрела на заправку и перебирала четки. И тут медсестра вышла из мужского туалета и заговорила с папулей. Тот опять принялся усиленно кивать и то и дело оборачивался и показывал на их дом. «Ох ты ж, что он такое делает, Господи Боже мой!» — сказала мамуля. Медсестра направилась к дому, взошла по ступенькам и постучала в дверь. Софи спросила, «Она у двери, мамуля, нам прятаться?» «Нет-нет, будьте здесь, девочки», — ответила та, стаскивая фартук и приглаживая волосы. Затем глубоко вздохнула и открыла медсестре. «Вы миссис Юр Добролински?» «Да, я». «Здравствуйте, я медсестра Дороти Фрейкс из «Филипс Петролиум». «Поздравляю! Вы набрали сто очков! У вас чистейший уборный из всех, что я имела удовольствие проверять! Да у вас с пола в туалетах есть можно, миссис Юрдобролинский! И потому, в порядке исключения, я желаю лично вручить вам официальную эмблему от уборных!» Мамуля так переволновалась, что аж расплакалась, а фрица зачирикала «Сто баллов! Я тебе говорила!» «И почему мне люди не верят?» С того дня уполномоченная медсестра Дороти Фрейкс стала просто Дотти, и вся семья обожала ее визиты. Она уже больше не проверяла их уборные. Ей просто нравилось заходить в дом, укладывать ноги повыше, курить, отдыхать, болтать с мамулей, спрашивать, как дела у Винка и дочек, и ехать дальше по маршруту инспекции. «Я тебе вот что скажу, Ленка», — призналась она как-то раз. Знамо дело, филипсовская хозяйка трасс многим кажется престижной работой, но временами ужас как однообразно. Повидала одну уборную их все. И если б не такие милые люди, как вы, я бы уже завтра сдала экипировку. На следующий день. Суббота, 11 июня 2005 года. Сьюки решила закрыть все ставни, запереть все двери, сидеть у себя и спускаться только, чтобы покормить куку. -ку. Нервы у нее были натянуты до такой степени, что при каждом телефонном звонке сердце начинало колотиться, особенно если высвечивался номер «Ленор», и потому она просто сняла с рычага трубку. Примерно в половине первого она спустилась. У Ленор с полудня до часу встречи общества дочерей американской революции, и теперь с Сьюке ничто не угрожало. Но стоило ей собраться наверх, как в дверь зазвонили. Она услышала, как кто-то зовет ее по имени, и то была не линор Марвелин. О, господи, только этого не хватало. Гостей. Сьюке открыла дверь. «Привет, Марвелин». «А, вот и ты! Я уже собиралась уходить». «Еду на йогу и подумала, а вдруг ты дома?» Тут Марвелин взглянула на нее пристально и спросила. «Сьюки, а ты колонотерапию делаешь?» «Что?» «Колонотерапию?» «Нет, я не знаю, что это. Это как мощная клизма!» Сьюки скривилась. «О, Господи!» «Зря ты так!» — отозвалась Марвелин. «У меня уже было шесть». И я себя чувствую отменно. Эдна Йорба-Зорба говорит, чтобы продвинуться в эмоциональном исцелении, совершенно необходима чистота толстой кишки. В том числе и так мы учимся освобождаться от старой негативности, за которую цепляемся. Вон что. В общем, я хожу к этой чудесной девчонке в мобиле. Марвелин открыла сумочку. Сейчас дам ее визитку. Я всем говорю, что знаю ее. Когда будешь звонить, скажи обязательно, что от меня. Она всем моим друзьям делает скидку в 10%, а за серию из 10 процедур — 50%. А тебе надо 10. Слушай, может, вместе как-нибудь съездить? А потом пообедаем. Позвони». «Хорошо, Марвелин, непременно». Взяв карточку, с Юки проводила подругу, однако представить, что может быть менее сообразным, чем колонотерапия, и последующий обед с Марвелин так и не сумела. Лучше уж на ночь по традиции две столовые ложки метамуцилла без сахара и со вкусом апельсина. Марвелин всегда была в некотором роде духовным искателем, и искала она по сей день. Десять лет назад она уговорила Сьюки ходить в женскую группу изучения Библии, и Сьюки пережила недолгую стадию заново рожденной. Ходила счастливая, а Ленор была в ужасе. «О небо, Сьюки, верь себе в Бога!» «Ну, совершенно незачем рассказывать об этом всем в городе. Семью позоришь, того и гляди, начнешь укрощать змей и говорить языками. В конце концов, Сьюки сказала Марвелине и остальной группе, что больше не появится. В церковь она по-прежнему наведывалась и во что-то верила, хотя сама толком не понимала во что. А уж теперь-то она вообще ничего не понимала. Жизнь человека, полагала она, «Где-то спланировано, есть кто-то главный, и он за всем следит». Но чем больше обо всем этом с Сьюки думала, тем больше осознавала, насколько все в ее жизни случайно. А в ее особом случае прямо-таки пугающе шатко. младенцем ее будто какую-нибудь кошку или собаку из приюта выставили на показ, чтобы подать в хорошие руки а отвечавшие за нее люди всучили ее к какой-то сумасшедшей. Они что ли не проверяют человека, прежде чем взять да и вручить ему младенца? Зная не о братье и сестре Ленор, точно подыскали бы кого-то другого. Сьюки всерьез вознамерилась позвонить тем людям в Техас и сказать, что надо быть повнимательней. Но сильнее всего ее удручало осознание, что всей ее жизнью, каждым движением, Ленор управляла, приговаривая ось юки Симонзы так не делают!» «Да Симонзы эдак не делают!» Она понятия не имела, как делают или не делают юрдобролински. Каждому человеку понимала Сьюки положена мать. Даже бедным детенышам обезьяны выдают тикающие часы, обернутые полотенцем взамен. Но теперь, оглядываясь на свою жизнь с Ленор, Сьюки раздумывала, не лучше бы ей было с часами. «Не будешь прежним» Пуласки, Висконсин, август 1938 года Странное дело, всего одно событие может изменить судьбу целой семьи. Для семьи Юрдобролинский из Пуласки, Висконсин, Это событие произошло 9 августа 1938 года. В 1930-е процветали поклонение героям и влюбленность в актеров кино. Фотокарточки блистательных кинозвезд украшали стены спален большинства девчонок-подростков. Но из высокого стройного летчика по имени Чарльз Линдберг, перелетевшего через Атлантику, началась новая истерия. Повсюду появились его изображения. Он был на экранах и рекламных счетах, и каждый мальчишка хотел вырасти и водить самолет, как Линди. Вся Америка влюбилась в юнного красавца Линдберга, а через год все влюбились в его женскую копию – Амелию Эрхард. Такую отважную и ослепительную, с золотистыми взъерошенными волосами и в мужских брюках. Девчонки восторгались ее фотографиями и добавляли их к своим коллекциям фотолюбимых кинозвезд. Рассчитывая подзаработать на зачине Линдберга и Эрхард и воспользоваться новой шумихой вокруг полетов, что охватило страну, «Филипс Петролиум» выступила с рекламной кампанией, на которую все наверняка обратили бы внимание. Это было смело. Они наняли «небесных писателей», чтобы те летали над фирменными бензоколонками и рисовали в воздухе над ними «Филлипс-66». Многие из тех писателей были старыми пилотами Первой мировой или трюкачами, так называли людей, болтавшихся по стране и выполнявших воздушные трюки, тем зарабатывая по выходным на жизнь. Но пилот, приданный автозаправочной станции «Филлипс-66 Винка» в Пуласке, Висконсин, собирал куда больше, чем просто какие-то заработки. Дядя Билли Бевинза был летчиком Первой мировой войны. Вернувшись с фронта, он открыл свою летную школу и научил Билли летать, когда тому было 15 лет. С тех пор Билли и летал. Неплохой способ зарабатывать на жизнь, а для Билли еще и знакомиться с девушками. Он умел все – и трюки, и опыление посевов. Он даже водил Уэйка Дэйвиса для воздушного цирка «Крошки Рут». То был прежде невиданный в стране рекламный авианалет. Билли гонял над ярмарками штатов, и подромами и людными пляжами на красно-белом самолете и рассыпал сотни крохотных парашютов из рисовой бумаги, каждый с батончиком «Крошка Рут», на толпы внизу. Отличная была работа. И все же однажды, сильно перепив, Билли вызвался пролететь между зданиями в центре Питтсбурга и вызвал на улицах ажиотаж. Несколько человек чуть не выпали из окон своих контор. Так старались поймать летящие мимо конфетки. Транспорт парализовало на два часа. Люди выбирались из машин прямо посреди улицы, подбирали батончики крошка Рут. На следующий день... Билли уволили. И потому теперь он и подрабатывал трюкачом и небесным писателем. Жители Пуласки ждали появления своего писателя не одну неделю. Готовясь к этому событию, по поле его друзья-фермеры даже пригнали тракторы и расчистили обширное поле на задах дома Юрдобролински, а Винг с приятелями убрали с поля все камни и обустроили самолету длинную и ровную взлетно-посадочную полосу. Когда прошел слух, что летчик прибудет в субботу утром, все горожане вышли во дворы или застыли в ожидании на пустыре позади автозаправки. И вот услышали далекий гул мотора. Первый самолет увидела фрицы и крикнула, чтобы все смотрели вверх. Вскоре в небе возникла громадная белая латинская «П». Толпа благоговейно глядела, как возникает слово «Филлипс», а затем число «66». И розочкой на торте пилот направил самолет к низу, а затем снова вверх и изобразил стрелу, указывавшую прямо на бензоколонку. После чего описал в небе широкий круг, вернулся и посадил самолет. Под бешеные аплодисменты толпы. Однако летчик, открывший дверцу и выпрыгнувший из самолета, оказался совсем не похож на того, кого все ждали. Ничего общего с Чарльзом Линдбергом. Билли был невысоким, коренастым молодым человеком, с широченной улыбкой, и ему явно нравилась его работа. «Здорово, ребята!» — сказал он, топая к заправке с целой свитой зевак. Фрицей была покорена. Такой самоуверенности она в людях отродясь не видала, а еще ей понравилось, как он сказал «Здорово, ребята!» Так стильно. Вот прямо как с киноэкрана сошел. Билли добрался до станции и там с час позировал фотографом и давал интервью радищикам и газетчикам. А потом помахал всем рукой и со словами «Пока, ребята!» зашел в дом и отобедал с семейством Юрдобролински. За обедом они узнали, что утром он прилетел из Грэн-Трэпидс, Винг зачарованно слушал истории Билли о его летных проделках и воздушных трюках. После обеда они провозили его к самолету и махали ему, пока он взлетал, держа курс на восток. Семья пришла к выводу, что это был самый волнующий день их жизни. У Билли день тоже удался. Он улетел с громадным бумажным пакетом отличных польских колбасок и домашних сладостей, собранных мамашей семейства и кое с чем еще. Он узнал имена всех четырех дочерей. Вскоре после первого визита Билли кто-то однажды услышал шум самолета, вившего круги над городом. Все выбрались наружу, глянули вверх и увидели там своего небесного писателя. Однако на сей раз в небе возникли громадные белые буквы. «Эй, фрицы, пойдешь на свидание?» У Билли случилось озарение. Фрицы, не самая красивая сестер, Софи младшенькая, та красавица, да и две другие тоже страсть какие хорошенькие, но во фрице кое-что пришлось ему очень по душе. Был в ней кураж, а он искал куражистую девчонку. Мамуля тоже вышла во двор, глянула в небо, увидела послание и покачала головой. Она подозревала, что нечто подобное случится рано или поздно. Боялась, что из всех ее детей именно фрицы удерет из дому в поисках новых приключений. И судя по тому, как фрицы, растолкав всех, уселась рядом с Билли Бевинзом за обедом и впитывала каждое его слово, так и случилось. Через два дня, когда семья ужинала, Билли Бевинз позвонил на автозаправку и Винг помчался в дом позвать фрицы. Несколько минут спустя фрица вернулась в кухню, зардевшаяся и взволнованная, и объявила всем за столом. «Белиза берет меня в субботу, и мы полетим в Милуоки ужинать и танцевать!» Мамуля повернулась к супругу. «Пусть он скажет свое «нет», но тот лишь кивнул и продолжил есть». Винк и остальные девочки взбудоражились не меньше фрицы и заскакали вокруг. Винк спросил «А мне можно?» Тут-то мамуля и поняла, что она в меньшинстве. Да и кроме того, что она могла поделать? Станислав прав. Фрицы — новая порода американской девушки, живет своим умом, и что бы мамуля ни сказала, ее это не остановит. Оставалось только сходить в церковь Святой Марии, поставить свечку Матери Божией, да помолиться, чтобы фрица не выпала из самолета. На следующий день фрицы все разболтала друзьям, и одна девчонка сказала, «Ой, фрицы, я бы побоялась лететь с незнакомым человеком!» А другая добавила, «Ага, ты не боишься, что он может вот так поднять тебя в воздух, а там руки распустит?» Но фрицы не боялась. Она уже накаталась на вазах с сеном шести с лишним футовыми висконсинскими сельскими парнями. И уж коли с ними управлялась, то и с этим разберется. Белее ростом-то ненамного выше ее. И вот в следующую субботу фрицы, облаченные в синий костюм, белую блузку, белые туфли и белую шляпку, забралась на заднее сиденье аэроплана и помахала рукой семье. А мамуля все крестила и крестила самолет. «Ох, Матерь Божья, пронеси!» Но мамуля при этом знала, фрицы жила так, что опасность потерять ее существовала всегда. А еще говорили, «Побывал в Милуоке, не будешь прежним». Письма. Поинт Клеер, Алабама. За неделю с юки съела все припасы на черный день. Она не выходила из дома. Но глаза по ее больше не глядели на мороженые креветки. Надо хоть что-то купить. Сьюки дождалась полудня, когда Ленор точно была на обеде с дамами из общества красных шляп. Добыв продукты, подумала сделать еще кое-что пока в городе. И свернув за угол, остановила машину за банком. В банке она открыла ячейку, вынула два письма, написанные ею почти три года назад, и перечитала их. Дорогие родственники, на случай, если что-нибудь случится с моим умственным здоровьем, прощаюсь с вами сейчас, пока я все еще в своем уме. Пожалуйста, знайте, вы – лучшее, что произошло со мной в жизни, моя вечная радость и гордость. Ума не приложу, что я такого сделала, чтобы заслужить таких чудесных мужа и детей. «Приглядывайте друг за дружкой и старайтесь вспоминать меня такой, какой была в добром здравии. Люблю вас всегда, мама». Затем она распечатала письмо, адресованное Эрлу. «Моему дорогому Эрлу, обещай мне, если что-нибудь случится, пожалуйста, не стесняйся развестись со мной и жениться заново. Я хочу, чтобы ты был счастлив и чтобы о тебе кто-то заботился. Любимый, спасибо тебе за волшебные годы, которые мы провели вместе. Когда меня не станет, по мере сил пригляди за мамой и пусть Диди тебе помогает. Она предана ленор и будет рада возиться с бумагами. Всегда любящая тебя жена Сьюки. По скриптум. В милом холме недавно подняли цены, и я подыскала место подешевле. Сначала попробуй заведение прайса в Тускалузе. Думаю, они принимают страховки Синего Креста. Пост-пост по скриптум. Марвелин говорила мне по секрету, что, как ей кажется, ты очень красивый. Просто на всякий случай. Прочтя это письмо, Сьюки страшно обрадовалась, что Эрл его не видел. Марвелин? О чем она вообще думала? Марвелин для Эрла слишком ньюэйджевая. Марвелин носила танги, что само по себе ничего такого, но для Эрла все же перебор. Сьюки знала, идеальная жена Эрлу она сама. Он всегда это говорил, а теперь Сьюки отчетливо поняла, что оно так и есть. Она знала, какие именно ему нравятся кукурузные хлебцы, тоненькие и хрустящие. Ни с кем он не будет счастлив, только с ней. Она порвала и выбросила оба письма. Сиюки осознала, что прямо с сего дня и далее ей придется мыслить по-новому. Она годами жила в страхе симонзовских генов, но теперь этого страха не стало. Конечно же, она ничего не знала о генах Юрдобролински, но почти не сомневалась, что безумнее симонзов быть затруднительно. По дороге из банка домой она вдруг вспомнила, что сегодня понедельник, и, проезжая мимо кладбища, пригнулась. Машина матери стояла у ограды, но, слава небесам, Ленор ее не приметила. Подумать только, мать принудила ее и ко всей этой кладбищенской возне. Как же бесит, что всю мороку с перемещением прадедушки на этот погост пришлось одолеть ради человека, с которым она никак не связана. Он ей совершенно чужой. Какая же она дура! ленор заставляла ее все это делать отчетливо зная что с юки не симмонс ну ей богу и все бы еще ничего но эта женщина ни разу даже спасибо не сказала ни разу не оценила по достоинству ленор будто бы даже не замечала какие трудности создает дочери в прошлом году после разбирательств с мэром с юки вияати суда спросила «Мама, ты вообще понимаешь, как тяжко быть твоей дочерью?» Ленор глянула на нее в полном изумлении. «Вот тяна! Тяжко! В каком смысле тяжко? По-моему, я была отличной матерью. Я бы мечтала быть собственной дочерью. Разве не сделала я все, что в человеческих силах, чтобы у тебя в жизни были все преимущества?» «Да, мама, сделала». Но зато у тебя вечно драма, и ты никогда не молчишь. Ну, извини, если я не какая-нибудь тупая и скучная Бонни-фрикадельки в бульоне. Да, говорю я много, зато я в совершенстве владею искусством общения. Да дело не в разговорах, мама. У тебя на все есть мнение. Очень надеюсь. И каждая очень твердая. И что? По-твоему, мнению должно быть жидким? Ты в ресторане заказываешь разбавленный кофе? Вообще-то да. Ты знаешь, что я имею в виду, с Сьюки. Зачем вообще иметь мнение, если оно не твердое? Да-да. В доброй книге сказано, что кротки унаследуют землю, но я ни минуты в это не верю. Но, мама, наверняка есть что-то в промежутке между овечкой и тираном. «Просто, ну, что-то нормальное». И Сьюки, не успев произнести это слово, тут же поняла, что оно опрометчивое. Глаза у Ленор распахнулись. «Ты хочешь сказать, что я ненормальная? Допустим, у дяди Бэйби и тети Лили есть небольшие странности. Но я-то нормальнее некуда. Ты, Сьюки, ранишь меня в самое сердце». Если Ленор полагала, будто стрелять в разносчика газет, небольшая странность, куда уж ей считать себя с приветом? Ленор никогда не была нормальной. И уж точно не была нормальной матерью или бабушкой. Как-то раз в Рождество, когда дети еще были маленькими, они с Эрлом оставили отпрысков у Ленор, а сами выскочили за последними покупками. И Ленор умудрилась напоить малышню несколькими чашками Эгнега Симмонзов, 75% рома и 25% желтка с сахаром и молоком. Вернувшись за детьми, Сьюки и эр увидели, как те бродят по бабушкиной гостиной в пьяном отупении. «Не понимаю, чего ты так огорчаешься, Сьюки», — сказала тогда Ленор. Подумаешь, никому еще не вредила выпить чуточку Эгнага. И уж если не праздновать рождение Господа нашего в Рождество, то я и не знаю, куда вообще катится мир. В то рождественское утро их дети, единственные в городе, распечатывали подарки с похмелья. И, конечно, что бы Ленор не вытворяла, дети ее обожали, особенно Диди. Когда бы ее не наказывали за какую-нибудь выходку, она всегда вопила. ой дожить к бабушке, она меня понимает!» Ленор со своими детьми вела себя очень жестко, однако все, что делали и говорили внуки, по ее мнению, было просто прелестным, просто бесценным или самым очаровательным на всем белом свете, к вящему изумлению Сьюки. Ленор закармливала их конфетами, хотя Эрл, как зубной врач, просил от этого воздерживаться. Понятное дело, дети ее обожали. Еще бы. Но их, конечно, не растила женщина, считавшая, что между ней и получением Оскара были только Сьюки с Баком. Она говорила, «О, Сьюки, я как увидела Барбару Стенвик в стеле Даллас!» «Выплакала все глаза. Я б сыграла эту роль безукоризненно. Но что уж тут!» — вздыхала она. «У Барбары стенвик сложилась карьера, какую могла бы иметь я. Но теперь уж поезд ушел». «Куда деваться?» милоки Висконсин, 1938 год Фрица не подала виду, но, вообще-то, стоило Билли вырулить к краю поля, как она испугалась до ужаса. Ни разу в жизни Фрица не поднималась в воздух, и когда заревел мотор, и Билли изготовился взлетать, она зажмурилась и вцепилась в свою шляпку, как в спасательный круг. Самолет побежал по полю, и сердце у нее заколотилось так, что она едва дышала но была готова на все, лишь бы пустить Билли пыль в глаза. Он ослепил ее с первого взгляда. Так он выпрыгнул из самолета и прошел в развалочку сквозь толпу. Кроме того, она хотела повидать мир, а уж потом остепеняться. Не хотелось ей замуж за местных мальчишек. Не хотелось пятерых, а то и шестерых детей к двадцати пяти годам. Многие ее подружки бросили школу, выскочили замуж и уже ходили беременные и потому, когда Билли влетел в ее жизнь, ей почудилось, что это спасение. Не на белом коне рыцарь, а на ярко-желтом самолете. Шатко прокатившись по полю, самолет оторвался от земли, и Фрица вдруг ощутила нечто совершенно потрясающее. рёв двигателя превратился в ровный гул, и она почувствовала, будто парит. Открыв глаза, она увидела, что они уже высоко в небе, а маленький мир остался внизу. Ее семья еще стояла у забора и махала ей руками, но становилось все меньше и меньше, а они сбили, летели над городом прочь к Милуоке. Этот полет стал для Фрица откровением. Билли вел самолет вдоль железнодорожного полотна, и с высоты элеваторы и водопроводной башни походили на старые игрушки-винка, разбросанные полоскутному одеялу, а видневшиеся там и сям озера – на круглые зеркальца. Крошечные тракторы ползли вдоль рядов кукурузы и пшеницы. Фермерские дома с простынями и рабочими комбинезонами на веревках казались не больше крошечных домиков из монополии. Фрица не хотела, чтобы Билли об этом догадался, но она никогда прежде не отъезжала от дома дальше нескольких миль. Приземлившись в Милуоке, они пересели к Билли в машину и поехали в город, ужинать и танцевать в восточной зале на верхнем этаже гостиницы «Амбассадор». Фрица впервые была в таком большом городе, Мимо проносились трамваи, такси и личные авто, и никогда прежде за всю свою жизнь она не ощущала такого восторга. В Пуласке практически все закрывалось темнотой, не считая катка и ночных посиделок с бинго у церкви до несчастных полечных вечеринок в бальной зале Зелинске. А здесь все кипело и куда-то неслось. Все магазины, некоторые из целый квартал длиной, все еще были открыты, в витринах изящно облаченные манекены в модных одеждах. Фрицы глазело в изумлении, как мимо них проплывали цветочные магазины, лавки сладостей с маленькими розовыми неоновыми вывесками и не менее шести, а то и семи кинотеатров с громадными навесами. «Ух ты! И если уж милуоки такой, что говорить о Чикаго или Нью-Йорке?» Она и представить их себе не могла, но поняла одно. Теперь она уже никогда не сможет обрести счастье дома, работая на консервной фабрике. Когда пришли в амбассадор, Фрица немного занервничала. Она впервые в жизни находилась в гостинице с мужчиной и уповала на то, что это и впрямь вечерний клуб, а сама она в конце концов не окажется в номере. Но волноваться не стоило. Двери лифта распахнулись на двадцать втором этаже, и они услышали музыку. А когда вошли в восточную залу, Фрицис совершенно оторопела. Она словно ступила на киносъемочную площадку и даже не удивилась бы, увидев тут Фреда Астера и джинжер Роджерс. Никогда прежде не видела она ничего элегантнее. Вдоль стен тянулись лаймово-зеленые кожаные кабинки, Над танцполом висели красные и зеленые китайские фонарики, а вокруг сновали официанты в желто-черных шелковых китайских пижамах, подавали напитки в стаканах с крохотными бумажными зонтиками. Люди веселились под оркестр спид Хупера. Фрица заметила, что в оркестре нет ни одного аккордеониста. Певица в длинном белом платье с блестками и гордением в волосах источала изысканность. Их проводили к столику в кабинке сквозь толпу, где все, похоже, знали Билли и здоровались с ним. «Здорово, Билли!» И он отвечал им «Здорово, ребята!» Среди этих шикарно одетых женщин фрица вдруг почувствовала себя неотесанной деревенщиной. Они уселись за столик, и Билли заказал коктейль шампанским для нее и двойной скотч для себя. Погодя, когда Билли с фрица вернулись с танцпола в свою кабинку, К ним подошла хорошенькая девушка в короткой юбке с фотоаппаратом и спросила Билли, не хочет ли он парное фото. Еще одна барышня расхаживала с подносом, заваленным сигаретами, сигарами и цветочными браслетами. Билли купил такой фрицы. Весь вечер та сохраняла невозмутимость и притворялась, будто ей это все не впервой. Виду старалась не подавать, но сама совершенно ошалела. Все правда, увидев Милуоки, она уже не будет прежней. В тот вечер, когда Билли вез ее обратно в Пуласки, фрица посмотрела вниз, увидела огни автозаправки и опечалилась, что свидание закончилось. Лучше бы длилось вечно. Они уже давно приземлились, и Билли вернулся в Грэн-Трэппиц, а фрица Юрдобролински все еще витала в облаках. Во всех смыслах. Где-то по дороге она потеряла шляпу, но ей было плевать. Она потеряла не только шляпу, но и сердце. В тот вечер Фриция влюбилась в полеты. И в Билли Бевинза. «Откуда я этого набралась?» «Поинт-Клиэр, Алабама». Проснувшись на следующее утро, Сиюки поняла, что ей действительно нужно выяснить побольше про ее национальное происхождение. Она всегда считала, что наследует черты Симмонзов либо Крэкенбери. А теперь ей хотелось узнать и разобраться, какая часть ее поведения от польских генов, а что от воспитания. Жаль, что она так мало внимания уделяла мировой географии. Она даже толком не знала, где она, это Польша. «Кажется, это где-то в Европе, рядом с Россией или с Францией, а?» Но о поляках она не имела совсем уж никакого понятия. Насколько она помнила, ее связи с чем-то хоть отдаленно польским сводились к колбаскам, которые подавали в вафельном доме. Так что, приняв ванну и покормив куку ку Сьюки включила компьютер, набрала слова, черты поляков, щелкнула мышкой. обычно поляки «Люди веселые и работящие». Что ж, пока все хорошо, но ей стало интересно, как они выглядят. И она набрала в поиске знаменитые поляки. Первые два имени – Фредерик Шопен и либераччи оба пианисты. И на фотографии последнего ей показалось, что у них носы похожи. Она почитала дальше и, выяснив, что Марта Стюарт – тоже полячка, самую малость воспрянула духом юки подождала, когда Ленор отправится на сеанс водной терапии, после чего выбралась во двор, впервые за все эти дни. Там она увидела Нетту, подрезавшую Азалии, подошла поближе и поздоровалась. «Привет, Нетта!» Та вскинула голову. «О, привет, подруга! Тебе получше?» «Да, но маме не говори, ладно?» «Не скажу». «Спасибо, Нетта! И спасибо, что кормила моих птиц!» Запросто, милая, в любое время. Нетта, скажи ко мне, что ты знаешь о поляках? О поляках? Да. но ну, э -э сейчас, сказала нета отрезая усохшую ветку с куста. Я знаю, они любят квашеную капусту, а еще петь любят, но певцы из них так себе. Правда? Ага, как-то расслыхала, но не помню где. А, еще они любят играть на аккордеоне и плясать польку. «Ты когда-нибудь знавала поляка лично?» «Что-то не припомню, нет. А если и да, то я о том не знала». «А что?» «Да нет, просто так. Ну ладно, до скорого». Нета глядела, как Сьюки не спеша, словно во сне уходит в дом. То розовые туфли, то вот это. Нета забеспокоилась. «Может, все из-за гриппа? Но Сьюки явно сама не своя». Прелестный роман. Пуласки, Висконсин. Билли Бевинзу фрице показалась отличной девахой. Но, как выяснилось, мотивы приглашать на свидание у него были иные, неромантические. Он пока ей не говорил, но на самом деле подыскивал себе новую девчонку для воздушного представления. Мощное преимущество любого спектакля в воздухе – «Женщина-крылоходка» и Фрица отлично подходила на эту роль. Восхитительная фигура, дивная улыбка и уйма самоуверенности. Они слетали еще на несколько свиданий, и он повез ее на представление воздушного цирка Билли Бевинза, после чего спросил фрицы не желает ли она в таком участвовать. Он научит ее кое-каким трюкам. Она ответила ему «Пылким да». «Отлично!» – сказал он, похлопал ее по спине и добавил. Фрицы подруга, я покажу тебе как делать в самолете такие вещи, о каких ты и не мечтала. Фрица стрельнула глазами и сказала: « Ага, ты то уж точно. Он рассмеялся, но к разочарованию Фрицы и как бы она того не хотела, дальше поцелуя на прощание дело не заходило. Время шло, и Фрица совсем растерялась. Она понимала, что нравится ему, но что-то было не так не случалось еще такого чтобы парень не попытался распускать с ней руки может он думал что она еще маленькая или недостаточно искушенная и фрица попыталась вести себя так будто она старше и материя даже брови выщипала как джин харлоу но все без толку она заказала себе рыже коричневые джотпуры белую шелковую сорочку кожаный шлем и длинный белый шарф расхаживала по городку в таком виде и впрямь смахивала на настоящего летчика, так во всяком случае говорили жители Пуласки. Каждый понедельник Билли прилетал в Пуласки и устраивал для фрицы летные уроки. Его крылоходки должны быть грамотными пилотами, и он даже сделал фрице одолжение, дал несколько уроков и Винку. Винк боготворил Билли, принялся копировать его походку и как щенок всюду таскался за ним следом. У Винка все получалось, но Билли в первую очередь интересовали успехи фрицы, и она его не подвела. Сильная, спортивная, с прекрасной координацией, и что самое главное, он это выяснил еще на первом свидании, отличная танцовщица. Прежде чем натаскивать девчонку, он первым делом вез ее танцевать. Билли знал по опыту, люди без чувства ритма – паршивые пилоты. Фрица же была не только прилежной ученицей и все схватывала на лету, в отличие от многих других девиц. Она еще и не боялась пачкать руки. За много лет наглядевшись, как отец работает на автозаправке, Фрица могла разобрать и собрать мотор и поменять колесо за три минуты.